Мои размышления были прерваны самым бесцеремонным образом. Чей-то сапог? Откуда? От души заехал мне под ребро. «Ух, и ни хрена ж себе!» «Начальник, не надо! Видишь, не очухался еще человек! Мы уж сам его поднимем!» «Так не ковыряйтесь тут! Ждать не будем! Быстро давай! А то уж мы тут сами лечение проведем!» «Давай, давай, Михалыч!» Меня с двух сторон подхватили под и куда-то потащили.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 «Ну ты даешь!» — восхитился он. «Как вообще жив ты остался? Вагон-то ваш чуть не пополам разворотило. Пятерых вон вообще чуть не в куски порвало. Мы уж думали, капец тебе. Тут в воронке и присыпят землицы. Он смотри, ожил. Ты это... прокашлялся, я говорю, что тебе память отшибла. Ты напой мне, что у нас тут вообще творится. Глядишь, я и вспомню кое-чего. Неужто совсем ничего не соображаешь?»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 Однако же почетное звание, присвоенное мне Фемидой, имело и обратную сторону. Бросить заслуженного зэка в данном случае было западло. Вот соседи стали приводить меня в чувство Посильную помощь в этом оказал конвой. Это им я был обязан пинком под ребро и синяком на опухшей морде. Говорливый мужик, отзывавшийся на кличку Крест, сунулся было помочь и, и тоже схлопотал по рылу. Куда нас вели, никто не знал.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 Это нарисовался крест. Не видишь в печали человек. Иди, родной, мы будем. Куда это? Спросил я креста, когда шкет растворился в полумраке Пакгауза. Что за люди такие? Он пожевал губами. Все воры серьезные. Я их краем знаю, на пересылке в соседнем бараке были. Но так, чтоб близко не был, ничего не скажу. А ко мне какой интерес? Я их тоже вроде не помню. Ну, ты даешь, дядь Саша. Кто у нас по рывкам специалист? И кто? Но не я же заржал крест. Это у тебя четыре побега за шесть лет. Такого бегунка, а как ты еще поискать? И отменяем что надо? Уходить надо? Крест вдруг перестал балагурить. А то, чую я, всем нам тут скоро амбец настанет. С чего бы это вдруг? А ты сам посмотри. Немец. Вон он, рядышком.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 Похоже, я сказал то, о чем они все думали или догадывались. А как? Не прикинул еще? А на самом деле как? Ну, стену мы не сломаем, это и ежу ясно. Потолок высоко не достать, ворота... Твой ворот в одни и входили, там охрана, вторые не знаю. Что там? — кивнул я в их сторону. Голяк, — ответили сзади. В щели видно пулемет и трое часовых. Глухо.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 Когда от вагонов шли, вроде пушки слышно было. Значит, рядом. Значит, тюрьма мимо кассы. И что ж теперь? Хороший вопрос. Я и сам бы не прочь это знать. Подумаем. Эшелон под нас не дадут. Невеликие птицы. Окопы копать — это вряд ли. Не было такой практики тогда. от чего бы ей сейчас появиться? Пешком погонят? Может быть. Хотя скорость у нас... Неужто и впрямь кончат? И что?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 Их сопровождало еще несколько типов, при взгляде на которых рука начинала машинально искать ПМ. Колоритные морды, наколки на пальцах впечатляло. Хотя я и сам, надо полагать, выгляжу не хуже. Во всяком случае, перстни на пальцах у меня вытатуированы весьма впечатляющие. Пройдя пару километров по улицам города, мы свернули куда-то по направлению к окраинам. «Куда идем?» Не обращаясь ни к кому конкретно, процедил я сквозь зубы. Миха говорит, к заводу. Это кто-то незнакомый. Что еще за завод? Кирпичный. От города далеко? Говорит, что совсем на окраине. И за каким рожном нас туда ведут? Миха говорит, там командировка была. Работали на нем раньше. Колонна медленно втянулась между высокими кучами песка. Что-то не нравилось это мне. Нет, поведение конвоя не изменилось. Такое впечатление, что их было даже меньше, чем вчера. Но какая-то заноза не давала мне покоя. Что-то не так. Что? Я еще раз огляделся по сторонам. Точно. Их стало меньше. Почему? По гауста охранять уже не надо. Зачем там охрану оставлять? Или там сделали временную пересылку? Они идут с карабинами, автоматчиков всего трое. Один впереди, один справа и один сзади. Что за черт? Что-то тут не так. Повернулся я к соседу справа. Где конвой? Почему их так мало? Так нам же и лучше, дядя саш Легче, сомнем. Ты, милок, их совсем за дураков-то не считай. Так выстрелы. Справа. Чей-то крик. Давай, ребята! И колонна взорвалась. Народ бросился в рассыпную. «Куда бараны недоделанные Кто кричал?» Увлекаемой толпой я вместе со всеми побежал налево, в проход между кучами песка. Обернувшись, я видел, как автоматчики длинными очередями отсекают зэков, пытавшихся побежать вперед или назад. Где-то сбоку бухали карабины. «Загон! Это загон! Они нас гонят именно между песчаными кучами! Надо делать ноги, сейчас тут будет жарко! Но как? Через верх песчаной кучи снимут? Там я мишень, назад, под автоматы!» еще лучше лечь тут тоже не вариант передо мной кучка зеков добивала охранника он пытался отмахиваться карабином упал и толпа навалилась на него вперед скорее веером над головой прошлась автоматная очередь и добивавшие охранника зеки с зайцами бросились в рассыпную два или три упали черт трудно бежать клиент достался мне совсем не спортивного сложения вот наконец и выход все В последний момент я успел нырнуть головой вперед в ложбинку между кучами песка и выпущенная в упор с расстояния менее пятидесяти метров пулеметная очередь прошлась над моей головой. Товарищ капитан, заключенный Манзарев по вашему приказу доставлен. Идите. Есть. И конвоир хлопнул дверью. Садитесь. Хозяин кабинета кивнул на стул. Слушаю вас. Я тяжело присел, нога еще побаливала и посмотрел на него капитан стоял у окна и курил впуская дым в форточку я впервые увидел его так близко во время всех наших предыдущих встреч у меня как то не хватало времени его рассмотреть тогда на заводе после того как орудуя прикладами конвой согнал остатки колонны в кучку он к нам не подходил стоял так же вот курил и вполголоса что то говорил стоящему рядом с ним лейтенанту да и после этого Когда меня привели на заседание «Тройки», как-то вот не было ни времени, ни желания его рассматривать. Заседание – десять минут времени, простая формальность. Сержант-секретарь зачитал показания, и я узнал о себе немало интересного. К моим многочисленным грехам добавились агитации в пользу немцев – Подготовка массового побега и, как необходимый атрибут, контрреволюционная троцкистско-террористическая деятельность. Теперь и я попал под 58-ю статью. Закономерный итог. Высшие меры социальной защиты. По-русски «Стенка». По возвращении в камеру я постучал в дверь и попросился на допрос. Терять было уже нечего. Сидел я в одиночке и опасаться недоуменных вопросов а то и недвусмысленных действий со стороны сокамерников уже не приходилось. Вообще, с момента так хорошо подготовленной ловушки на заводе, а в этом я не сомневался ни минуты, прямо как по нотам все было разыграно, я успел перекинуться едва ли парой слов с уцелевшими, за что и получил прикладом по ноге, после чего уже неделю сижу в одиночке. Кормят, на прогулку не водят, допросы были всего два раза. Не знаю, как следователю, а мне так с самого начала было ясно, что вся эта история с мнимым побегом – подстава со стороны конвоя. Среди зеков у них наверняка были свои люди, да и сам маршрут был спланирован с умыслом. Стрелял, естественно, конвой. Кричали, скорее всего, тоже они. ДП стояли на заранее подготовленных позициях. Одного взгляда было достаточно, чтобы все это понять. Стрелки залегли на верхушках песчаных куч, и там нас поджидали. Следователь, однако, добросовестно валял Ваньку, задавая никому ненужные вопросы. Все мои попытки сказать что-либо не по теме жестко пресекались им с помощью кулаков конвоя. Мое мнение его не интересовало абсолютно, и в конце концов я, махнув рукой, подписал всю его писанину. Из нее явствовало, что я совместно с другими заключенными следовал перечень ничего не говорящих мне фамилий, организовал устойчивую группу заключенных. Нашей целью являлась организация нападения на конвой, после чего мы планировали перейти на сторону немцев. Итогом всего этого и явилось заседание «Тройки». Я не сомневался, что капитан и был истинным режиссером всей этой кровавой постановки. «Итак», — прервал молчание капитан, — «Вы хотели сообщить мне нечто важное». — Да, гражданин капитан, хотел. — Ну так говорите, время у вас пока есть. И я начал говорить. Возможно, моя речь выглядела не слишком аргументированной. Где-то я перескакивал с одного на другое, но в целом старался держаться обдуманной мною еще в камере линии повествования. Капитан не перебивал, молчал, изредка делая пометки на бумаге. Потом перестал, снова закурил и до самого конца моего монолога бумагу более не трогал. Это все? Нет, гражданин капитан, я еще много чего сказать могу. Только нужно специалистов привлечь. Мне некоторые вещи трудно будет вам пояснить. Не сомневаюсь в ваших талантах рассказчика, что что говорить вы умеете. В вашем деле это хорошо описано. Читать это я и раньше читал, а вот так слышу впервые. Интересно и убедительно это у вас выходит. Я даже и сам сначала поверил было. Вас подводит незнание конкретных деталей и общей оперативной обстановки. Так я же и объясняю вам, что не трудитесь, я все понял. На вашем месте я и сам постарался бы быть максимально убедительным. Другого-то выхода у вас нет. И в иное время я бы, возможно, и направил вас для вдумчивого допроса специалистами, но... Так направьте, вам же это еще и зачтется. «Поздно, Александр Михайлович, поздно. Железная дорога немцами перерезана, а самолет для вас никто не даст. Отправлять же с вами специальную группу у меня нет ни возможности, ни желания. Да и другие обстоятельства этому мешают, увы. Так вы что же, считаете, что я все вру? Возможно, что и не все. Какие-то вещи вы могли слышать, что-то сами домыслили, а что-то и откровенно придумали». Все работавшие с вами ранее оперативники отмечают ваш незаурядный талант и способности. Аналитических способностей за вами ранее не замечалось. Так и необходимости у вас к этому не было, а тут ситуация для вас критическая. Вот и открылись некоторые ранее ненужные грани вашего таланта. Интересно. Не сталкивался я раньше с такими людьми. Тут все больше откровенно прямолинейные типажи попадаются. Как-то он странно выражается. Несвойственно это для обычного опера. Хотя кто его знает, много я тогдашних оперов видел. Учителя у нас были из старых еще волкодавов. Так у них и уклон был больше в другую сторону. Боевики не опера. И про таких зубров, а этот точно не заяц, они нам не рассказывали. Вам бы ко мне раньше подойти, Александр Михайлович. Может, и сработались бы мы с вами. Очень даже возможно, да. Но, гражданин капитан, я же вам говорил, что... Не считайте меня глухим. С клерозом я тоже не страдаю еще. Идите. Я подумаю над вашим рассказом. Конвоир вывел меня из кабинета, и мы отправились обратным путем в камеру. Шагая по коридору, я еще и еще раз прокручивал в памяти нашу с капитаном беседу. Где я допустил ляп? Ведь до какого-то момента он меня слушал внимательно, а потом... Что же я сказал? Или чего я не сказал? Прошел еще день. Канонада, ранее звучавшая фоновым шумом, усилилась. Стекла в окнах стали дребезжать. Судя по поведению охраны, они это тоже слышали, и это их не радовало. Еще день. Звуки боя слышались уже совсем недалеко, а от капитана не было никаких вестей. Я снова попросился на допрос. Охранник молча выслушал меня и ничего не ответил. Уже смеркалось когда в коридоре затопали шаги нескольких человек. Ну, наконец-то! А я уж думал, забыли про меня совсем. Лязгнул засов. Манзарев! Александр Михайлович, 1890 года рождения. Статья «На выход! Вещей не брать!» А какие у меня вещи, окромя ложки и шапки? Ложка за голенищем, шапка на голове. По узкой лестнице мы спустились во внутренний двор. Там, в углу двора, я увидел несколько знакомых лиц. Крест, надо же! Я думал, его еще на заводе убили. Не видел я его в толпе уцелевших. А вон еще одна знакомая рожа. Еще один. Так здесь, выходит, всех уцелевших собрали. Зачем? Неужто этап куда? Раньше не могли, что ли? Тут уже чуть не уличные бои идут. Еще по дороге завалят, и все. Так, заключенные, внимание! В одну шеренгу становись! Мы все вытянулись неровной шеренгой вдоль стены. Напротив нас стояла такая же редкая цепь охраны, почему-то с наганами в руках. «Будут стрелять?» Но капитан же говорил мне... «Ну вот уж хрен! Просто так я не сдохну!» Рыкнув что-то нечленораздельное, я рванулся вперед, одновременно смещаясь слегка в бок, сбивая стрелкам прицел. «Огонь!» — нестроенно грохнул залп. «Мимо! То-то же знай на удар!» Толчок, и я полетел куда-то в темноту. Дядя Саша, да не кисни ты так, а то на тебя глядя и у меня на душе кошки скребут. Это опять крест. Сидит балабол на подоконнике и смотрит в окно. Вон, глянь, опять медсестры куда-то пошли. Точняк тебе говорю, вон та черненькая на меня смотрит. Ух, и доберусь я до нее. Доберусь, доберусь. Ты сам-то сначала отсюда выберись, а уж потом по медсестрам шныряй. «Нет, ну как ты, дядя Саша, можешь одним словом всю малину опоганить? Ну тебя к лешему, еще накаркаешь!» Крест неуклюже спрыгнул с подоконника и заковылял к двери. Ему досталось. Пуля прострелила правую ляжку на вылет, вот он и ходит боком. Видимо, мой отчаянный рывок внес свои коррективы. Охрана стреляла в торопях и, наверное, поэтому мазала. Мне тоже повезло. Одна пуля задела мне бок, и еще одна скользнула по черепу. «Повезло, только кожу содрала, но по башке приложила изрядно. Я пришел в себя только тут, в госпитале, уже у немцев». охотливый крест поведал, что немцы ворвались в тюрьму через полчаса после расстрела и кроме нас двоих подобрали еще и барина. Ему досталось тяжелее, и, по слухам, его увезли куда-то на операцию. «А мы лежим в отдельной палате с часовым у двери. Смотрит за нами, в принципе, неплохо». Медсестры местные, из города, а вот врач — немец, Готлиб Карлович. Тоже, кстати, местный, но у немцев в авторитете. Врач вполне серьезный, дело свое знает отменно, и порядок у него тут истинно немецкий. Первое время нас даже из палаты не выпускали, только в туалет. Благо он в трех шагах от двери. Потом режим смягчился, разрешили выходить во двор, правда под зорким оком часового. Так что, когда Кресту охота покурить, мне приходится тащиться с ним во двор. Там он тут же начинает распускать хвост и клеится к медсестрам, но пока безрезультатно. По утрам в одиннадцать часов к нам приходит лейтенант Майер из комендатуры. И в течение двух часов внимательно выслушивает наши ответы на его каверзные вопросы. Вот тут уже отдувается Крест. Рана на голове для меня в данной ситуации оказалась божьим даром, кашу под потерю памяти, хотя особенного интереса для немцев я не представляю. Из захваченных документов они уже выяснили, что я в течение последних трех лет из зоны не вылазил. Да и до этого был на свободе нечастым гостем. Так что ценность моя в оперативном плане близка к нулю. Другое дело крест. Этот угодил в зону за полгода перед войной. А до этого куролесил по крупным городам. Так что ему есть что рассказать. Майер внимательно выслушивает его болтовню и что-то записывает. Лицо у него абсолютно непроницаемое, и понять, что же он думает на самом деле, невозможно. Поэтому представить себе наше будущее ни я, ни крест не можем. Прикидываем разное, но пока никаких очевидных перспектив не видим. Память мне услужливо подсказывает что такими кадрами немцы не разбрасывались, особенно в начале войны. ну ладно, крест еще им подойдет, а вот меня куда? В разведшколу возраст уже не тот, да и здоровье. Я уж молчу про внешность и особые приметы. Только тут я рассмотрел тело своего персонажа и внутренне присвистнул. Помимо звезд на плечах, на теле была расписана вся его тяжкая жизнь. И чего там только не было. До одной татуировки слон, В советском тылу за глаза хватит, чтобы меня первый же мент начал трясти, как грушу. А уж прочий иконостас. Майер даже привел фотографа, чтобы тот запечатлел всю эту красоту. Так что этот вариант отпадает, а жаль. Тут уж я мог покуролесить на все сто процентов. Добраться бы только до своих, а там. А там меня ждет перспектива нерадостная. Ориентировки на меня давным-давно имеются в любом город-деле, и вдумчивый опер достаточно быстро установить что за птица к ним залетела. Памятая мой разговор с капитаном, я не питал иллюзий относительно своей способности объяснять необъяснимое, особенно сотрудникам НКВД. Сегодня вместе с Майером появился еще какой-то деятель. В отличие от Майера, всегда затянутого военную форму, пришедший был одет в неплохой костюм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 Повязки сняли, и рана в боку уже не так беспокоит. — А ваша, господин Козырев, — это он уже кресту, — так нога еще болит, но сидеть тут уже без дела надоело, и так почти полтора месяца здесь контуемся Что, простите, — деятель приподнял бровь, — ну, сидим тут прям как на следствии. Это вы правы, — кивнул головой пришедший. — В следствии действительно имело место быть.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 Он и сел так, что глаза у него в тени, а нам солнышко из окна прямо по рыву лупит. И какие мы имеем на руках козыри? Татуировки и мое уголовное дело. Так это они уже все изучить успели. Что у нас еще есть? Похоже, что ничего, кроме вилки под матрацем. Я ее чисто инстинктивно приватизировал еще неделю назад. Как чуял. Странно. Вот и крест напрягся. Он что, тоже где-то накосячил?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 «Гражданин начальник, это крест, я... Можете называть меня господин Райнхельд? Я представляю здесь Geheimstaatspolizei. Вам знакомо название этой организации?» «Гестапо. Точнее, Geheimfeldpolizei. Гестапо только в Рейхе работало, а мы на территории СССР. Впрочем, в данном случае нам это никакого облегчения не дает. Часу от часу не легче. Им-то что от нас нужно?» «Да, — сказал я, — слышал кое-что.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 И кто же это там был такой языкастый? Зачем это вам? Даст бог, встретимся, по базарим. Только вот не завидую я ему после такого базара. Вы его знали как иголку. не выдержал крест. Поймаю, на клочки порву. Да? Прищурился рахельд Ну, как говорится, бог вам в помощь. Только вот чтобы поймать, надо сначала поиметь. Правильно я говорю, такую возможность?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 Да, со всеми вместе и был. Разве? А вот барин утверждает, что вас в колонне не было. Так, значит, барин уже чего-то утверждает. Значит, может говорить. И немцы его допросили уже. А был ли крест в колонне? Я его не видел. Но это не значит, что его там не было. До этого он все время около меня вертелся, а тут пропал. Почему? Шестерки близко не подпустили. Вариант. Могли, в принципе... Что я получу, если подтвержу версию барина? Ничего, только вызову подозрение к себе. Крест вроде как мой приближенный. Во всяком случае на разговор я пришел с ним. А барин? Ему я чем смогу навредить? Помочь я ему уже помог. Вот как Майер расслабился, теперь можно и кресту. Пусть помнит, кому свободы обязан. А меня что? Тоже в колонне не было? Ну, в отношении вас, господин Манзарев, никаких сомнений нет». Ваше участие во всех событиях доказано и задокументировано. но ну, так вот, я барина не видел. Хромой тот рядом был. Убили его около меня. Красавец вроде тоже. Еще кое-кто. Черт, сейчас он спросит кто. А вот барина я не видел. А крест со мной рядом идти и не мог. Не подчины ему. В стороне он был. Был? Да, был. Вы в этом уверены? Эх, попала нога в колесо. Пищи, а беги. Уверен хорошо еще вопрос господин козырев по заключению врача вас стреляли сверху вниз сзади а стрелки нквд находились перед вами как вы можете это пояснить кресто ж взмок на лбу появились мелкие капельки пота надо помогать позади от нас справа была вышка я почесал затылок по моему оттуда тоже стреляли райнхельд открыл папку которую он держал в руках и принялся листать бумаги Да, на плане вышка отмечена. А вы что скажете, господин Козырев? Да не помню я. Могли сзади стрелять, и спереди тоже. Я сейчас и не припомню всего. Как он крест кивнул на меня, бросился, так такая каша заварилась. Ну что ж, благодарю вас, господа. У моей организации больше к вам вопросов не имеется. Все дальнейшие вопросы, связанные с вашим трудоустройством, будет решать ведомство лейтенанта Майера. До свидания. До свидания, господин Райнхельд. Чуть не хором ответили мы оба, стремясь вложить в свои слова максимум уважения. Не столько к нему самому, сколько к его конторе. Не оборачиваясь, он кивнул головой и вышел. Майер пододвинул стул и сел поближе к нам. Кабура у него была уже застегнута. Когда только успел. Итак, господа, займемся вами. Он раскрыл папку. Господин Козырев, в отношении вас у нас есть определенные намерения, но об этом чуть позже. А пока... Как вы смотрите на работу в полиции? Да с превеликим нашим удовольствием, господин лейтенант. Порядок обеспечим, не сумлевайтесь. Хорошо, с этим все ясно. А вы, господин Манзарев? Так, в довершении ко всему, теперь еще и полиция. К нашим после этого ни ногой. Кончит в раз, даже и не мяукну. А если по своим стрелять придется? А ведь придется. Я поднял руки и продемонстрировал Майеру свои татуированные перстни. Хорош из меня полицейский выйдет с таким-то иконостасом. Да, похоже, что майор смутился. Это действительно меняет дело. Но что же тогда с вами делать? Других возможностей мы не рассматривали. Машину водить могу. В Соловках на процкладе работал учетчиком, там и научился. А вози не проверят и не станут уже копаться после гестаповской проверки-то. Протсклад? Это интересно. Попробуем найти вам работу у бургомистра. Майер захлопнул папку и встал. До свидания, господа. Выздоравливайте. Ефрейтор Гершвин подготовит для вас соответствующие документы, одежду и решит вопрос с проживанием. Радиограмма. Получен сигнал 6. Начальнику отдела капитану товарищу Маркову А.Т. Сегодня в 03.40 от группы старшего лейтенанта Грабова получена следующая радиограмма. Текст прилагается. Начальник смены лейтенант Карабицын, ВВ. Начальнику отдела подполковнику товарищу Шергену, ВА. Получено сообщение от Рыжего. Проверку прошел, легализовался, к работе приступил. Старший группы капитан Нефедов, ВА. Начальнику отдела Абвера полковнику фон Мейеру. Проведенная проверка подтвердила достоверность сведений, сообщенных лесником. Прошу вашего разрешения для привлечения его к работе отдела заместитель начальника отдела полковник фон Хорн.